9.8. Оказывается, русские одежды XIV-XVII веков носили якобы античные греки и римляне. 8.1. Ордынское корзно. Забелин писал: "Почти на начальных страницах русской летописи под 1015 годом встречаем имя одежды корзно. Оно в двух-трёх случаях упоминается и в XII веке, потом исчезает". Можно было бы предполагать, что этим именем обозначается ковёр, как даёт повод к такому заключению одно место летописи. Когда в 1147 году Киевляни, убивая несчастного Игоря Олеговича, раздели его донога, то Владимир Мстиславич, защищая несчастного, соскочил с коня и обогнул, огорнул его корызном но в 1175 году также по случаю убийения Андрея Боголюбского курзно и вместе ковёр упомянуты рядом. Таким образом, возможно утвердительно предполагать, что именем курзно обозначалась верхняя одежда. Упомянем также, что курзно в простом народном говоре могло прозываться именем курзен, кордён, как это видно из наименования подмосковных села и волости Корзенево. Имя корзно употреблялось и в собирательном значении корзно. Как бы ни было, но корзном называлась та самая верхняя одежда, плащ Святослава, которая была обычной одеждой у русских князей и бояр с древнего времени. Не исключено, что название одежды плаща корзно и русское слово корзина принадлежат одному и тому же смысловому кусту. Ведь корзина и плащ корзно служат вместилищем чего-либо. Они как бы окутывают какой-либо предмет. В корзину складывают вещи, а плащ корзно укрывает человека. И тут неожиданно выясняется, что якобы античные греки, жившие в... и более того, сошедшие с исторической сцены, как нас уверяют сегодня, за много-много столетий до появления славян и русских, были, оказывается, одеты в русскую одежду. Забелин тут же сообщает, что одежда корзно – насилась и греками черноморских колоний, что должно относиться уже к первым векам христианства. На греческих надгробных памятниках этого времени нередко изображаются лица именно в таких плащах. Очень сходно с изображениями наших князей. Даже в 14м столетии мы видим в лицевом житии Бориса и Глеба. Точь-в-точь, точь, как и древнерусские князья, в таком же плаще изображён и германский император Оттон III. 985-991 годы на современном ему окладе Евангелия. Современный историк тут же скажет: "Русские позаимствовали свои одежды у давным давно давным-давно исчезнувших якобантичных греков или у германских императоров X века". Именно так и рассуждает Забелин, воспитанный из коллегировской романовской истории. Вот что он говорит: Это обстоятельство достовернее всего подтверждает ту истину, что русская одежда от глубокой древности задолго до византийского царства носила в себе облик общеевропейского костюма, получив свое корзно от древних греков и римлян, распространивших этот плащ и по всему варварскому миру в средние века. Однако такое рассуждение целиком и полностью покоится на скалегеровской хронологии которая, как мы показали, глубоко ошибочна. В новой хронологии картина оказывается прямо противоположной, поскольку якобы античная Греция, будучи одной из провинций Монголии согласно нашей реконструкции, датируется в 15-16 веках, а якобы германский император Оттон III является всего лишь фантомным отражением на страницах западных летописей хана царя Василия I Костромского, 1272-1276 годы, или Дмитрия I Переяславского, 1276-1294, или Дмитрия Ивановича Донского, 1363-1389. Смотрите хронологию 1 и хронологию 2 и сводные таблицы в последующей нашей книге «Крещение Руси». Следовательно, совершенно естественно, что якобы античные греки и западноевропейские правители, то есть монгольские наместники 14-16 веков носили средневековую русскую одежду корзно. Кстати, с новой точки зрения остается совершенно справедливым высказывание Забелина о том, что якобы древние римляне распространили этот плащ и по всему варварскому миру в средние века. Только надо пояснить, что Этими якобы античными римлянами были казаки-ордынцы 14-16 веков, поскольку, согласно нашим исследованиям, якобы античный Рим и Великая, то есть Монгольская империя, библейский Израиль – это одно и то же. Смотрите хронологию 6 и хронологию 7. Старинный русский плащ Корзно распространился по всему миру той эпохи в результате великого монгольского завоевания 14 века и последующего повторного покорения земли обетованной – османом, то есть атаманом и Иисусом Новином в 15 веке.